Глава 41 Загонщики. Разумеется, у Аури было искушение швырнуть напоследок огненный подарочек в машину Нурая. Но она разумно от этого отказалась. Одно дело проехать на этой машине и оставить ее, пусть даже в канаве, но целую и невредимую, а другое — уничтожить. «Зачем мне потом претензии от его семейства?» — думала Аури натягивая перчатки и усаживаясь в салон машины. «Я с ними не ссорилась. Моя семья с корсаками в прекрасных отношениях. Да, с Нураем, конечно, придется решать, что делать. Но усложнять проблему из-за моей прихоти вот уж не стоит». Она доехала до шоссе, загнала автомобили в гигантскую лужищу, аккуратно выбралась из нее и, деловито шагая по обочине дороги, набрала мамин номер. В первый момент ее оглушил грозный рык. «Ну, Рай, где моя дочь?» «Мам, это я. Ну, Рай тебе ответить не может, потому что бегает в лесу и ищет, чем бы прикрыться. У него что одежда, что шерсть теперь в большом дефиците», бодро ответила Ауре, хотя больше всего на свете. Ей хотелось заскулить по или расплакаться, раз уж она в людском виде. «Аурине», выдохнула мама, «Родная, где ты? Что с тобой?» «Со мной все отлично. Я целая невредима. А вот где, я пока не очень поняла. Иду по шоссе. А, сейчас по смартфону посмотрю». Она покопалась в приложениях. «Поняла. Ого, далековато, они меня завезли». «Где? И кто они? Ну, рай, и...» Послышались в динамике голоса бабушки Аури и Рухи. Аури назвала место, где находится» и объяснила, что Нурай нанял лесу зельеварку, которая ее и увезла. «Мам, как папа и Арун, мне сказали, что тетка подлила им лисоярость». «Да, они сначала тебя искали, а потом отправились за Уртяном». «Но он же в командировке, или вернулся?» Аури на миг даже дышать перестала. «Нет, Уртяна они не встретили. Зато твой отец схватил детеныша Норуши, и попытался угрожать его безопасности. «Ой, нет!» — пискнула Огневка. «Не волнуйся, к счастью, там был Соколовский, который унюхал зелья. Так что к нашим нет никаких претензий. И они сидят в разных изоляторах в гостинице. Вместе-то пока находиться нельзя, могут друг в друга вцепиться. А что касается сестры твоего папы, я могу сказать, что мы втроем у нее уже были». «Втроем?» уточнила Аури. «Нельзя сказать, что судьба тётки ее в данный момент сильно беспокоила, нет. Ей просто было приятно слышать мамин голос и понимать, что уже почти все закончилось. Она вернется домой, под мамину лапку, и все будет хорошо. Нет, даже еще лучше». Втроём подтвердила мама, которая как раз считала, что ничего пока не закончено если она не добралась до Нурая и той гадины, которая приготовила отраву и увезла ее дочь. Я, твоя бабушка и твоя двоюродная бабушка. Нет, Лелик тоже был и помог добыть информацию. Но с теткой разбирались мы втроём. Сама понимаешь, лесовины в такие моменты только под лапами путаются. Кстати, думаю, что когда мы поедем за Нураем и Зельеваркой, желающих будет несколько побольше. И в этом она не ошиблась. Кроме родственников ее и родных мужа, прослышавших о немыслимом оскорблении их ауре, кроме приятелей самой аурини и ее подруг по занятиям огненным искусством, кроме кое-кого из рода северных лис, дальних родичей уртяна, крайне возмущенных появившимися слухами о нападении на невесту одного из них, к отряду ловцов, неожиданно выразил желание присоединиться сам Соколовский. «Уртян пока вне зоны доступа, но он под моим крылом, а это значит, что оскорбление нанесено и мне. И раз он сейчас ничего не знает и ответить не может, я за него». Кроме Соколовского в облаве приняли участие и вран с крамишем. Во-первых, потому что приказал Сокол, а во-вторых, потому что негодный корсак устроил ситуацию, которая затронула Татьяну, Не говоря уж о том, что Аури они вообще-то знали и воспринимали как хорошую знакомую. Машины ехали в сторону Аури партиями. Кто как успевал. И первой до дочери добралась мама. «Аурини, родная!» Еще и машина толком не затормозила, а мама уже выскочила и начала обнимать дочь. «Ты похудела, осунулась. Небось и замерзла. Скорее в машину, там тепло и еда». «О, да!» Еды там было на полк лис. Так что пока Аури откусывала от четырёх бутербродов, которые поочерёдно подсовывали ей мама и бабушка, Руха выясняла подробности, разминая кисть. Когда выяснилось, что Аури двулапка и может пользоваться огнём в два раза мощнее, чем раньше, Руха взвизгнула от восторга. «Это же редчайший случай! Аури, крошка моя, дай я тебя обниму!» «Лёлик, что ты сидишь? Поздравь, обними сестру!» «Ба, я ж за рулём. Вот вылезу и обниму её», проговорил Лёлик, покосившись на ауре в зеркало заднего вида. «Ты такая умница! Поздравляю тебя!» Основная группа загонщиков вскоре приехала. Все одобрительно полюбовались на то, что осталось от дома Зельеварки, обнюхали окрестности, поймали запахи следов, а потом, разделившись на группы, нырнули в лес, договорившись, что один из каждой группы работает в людском обличье, на нём связь с членами группы и с остальными связными. «В истинном виде смартфоны нам недоступны, а вот так будет очень даже разумно», — решили участники охоты. Соколовский приехал одним из последних, застрял в дивной пробке в Москве. Впрочем, для него это не имело особого значения потому что, взвившись в воздух, он легко обогнал и обоих воронов, и передовые отряды загонщиков-лис. «Да вот же они, голубчики!» — усмехнулся он вскоре, обнаружив изрядно подпаленную парочку, хромающую по направлению к какой-то старой деревне. Решили в заброшенных домах прятаться? Ну-ну. Конечно, ни Нурай, ни Зельеварка не обратили внимания на пару воронов, которые начали кружиться над ними когда они почти достигли цели. «Там много брошенных домов. Можно будет и одежду какую-нибудь найти и передохнуть», — думала Зельеварка, рассчитывая оторваться от настырника Нурая, которых и не думал отставать от неё. «Чего ты за мной тащишься?» «Это ты и виновата, что так получилось. Если бы ты выполняла свою работу как положено, ничего бы этого не случилось», — рыкнул Нурай который пока даже представить не мог, как ему добираться домой. Нет, разумеется, он собрался было вернуться и воспользоваться машиной, но с пригорка увидел, как на ней уезжает ауре, а ведь он был уверен, что она не умеет водить, куда уж ей. До домов они так и не добрались, оттуда их было бы труднее достать. Поэтому, как только две закопченные, полулысые и облепленные грязью лисы вышли из леса, На них спикировали вороны. «А ну, пшли вон!» — завопил Нурай, бросаясь на землю и вставая оттуда человеком. «Ошалели совсем!» «Да что ты! Прямо так и ошалели! А кто именно, не ты ли?» Каркнул ему прямо в лицо более крупный ворон, моментально взлетев повыше и с силой стукнув по макушке ошарашенного корсака. «Нет, того не клевок поразил!» Что еще ждать от ворона? Его до крайности изумило то, что в это дело вмешались птицы, им-то что, дались их конфликтов? А то, что появление воронов не было случайностью, ну, рай и не сомневался. Впрочем, долго удивляться ему никто не позволил. Град ударов обрушился на его многострадальную голову и спину. Рядом верещала ей Рита. Она щелкала зубами, пытаясь поймать обидчика. «Ну, куда там?» Тогда она развернулась и ринулась в лес, прятаться от мерзких птиц. Вороны в лес и не полетели, там и так хватало желающих повеселиться. Благо, направление уже все уловили и шли по следу, причем самые юные из преследователей, приятели и подруги Аури, еще и песню горланили, да непростую, простую, а лисье огневую с забавным припевом. Задохла мышь на хвост трепейник, коль над оврагом есть облёт». Как потом выяснил любопытный Вран, припевом служила одна из поговорок их учителя, пришедшего в людской мир из исконных земель. Разумеется, такой шум не мог остаться незамеченным, преследуемыми лисами. Они заметались, кинулись было обратно к деревне, решив пробиваться любой ценой. Но кроме воронов там закружился ещё и силуэт здоровенной хищной птицы — «Очень похожий на сокола, только каких-то непомерных размеров». Тогда Нурай ломанулся налево, а Ерита направо. Каждый из них надеялся, что найдут и поймают второго, а его не тронут. Увы, увы, пустые надежды. Загонщики были настроены исключительно серьезно. Их было много, и упускать кого-то из дичи они ни почем не собирались. Нураю не повезло первому — Он наткнулся на рууху. Нет, вначале-то он встретился с одним из ее особо заковыристых огоньков, из тех, что летят не по прямой, а с наведением на объект, как бы тот ни уворачивался. Увернуться и не удалось. Виск корсака, которому мощно прилетело между ушей, а полив случайно оставшуюся там шорстку, поначалу обрадовал ей Риту, проползавшую под буреломом. Ползла она долго и трудно, правда, лишь для того, чтобы встретиться с очень любезным оскалом матери ауре «Ну, здравствуй, хозяйка! Я уж тебя заждалась!» Да, огнем мама многообещающей лисички не владела, зато хватка у нее была воистину бульдожья. По крайней мере, Ерите так и не удалось вырваться или самой хоть немного куснуть противницу. «Дочка, отойди. «Не жадничай!» — услышала незадачливая зельеварка и очень даже ощутила лиса щедрость. Первая лиса ее не отпустила, просто подвинулась, давая собственной матери место, чтобы достать цель. «Дамы, дамы, вы же ее загрызете!» Вальяжно произнес чей-то смутно знакомый ерите голос. На невнятное рычание, сквозь которое прорывалось что-то вроде того и добиваемся». Голос выразил сожаление. «И вот так просто вы хотите избавить эту особу от последствий ее поступка? Не ожидал, что вы так жалостливы». Зельеварку выплюнули, но придержали лапами, чтобы не уползла, а потом возмущенно возрелись на Соколовского. «А что, вы можете что-то предложить? Так, чтобы поинтереснее было», уточнила мать Ауре. «Разумеется», — любезно улыбнулся Соколовский. «В конце концов, ваш вариант — это так просто. И потом мне казалось, что лисы хозяйственные находят применение каждой птичьей косточки, а вы сейчас хотите просто так разбазарить целую лисицу». При этом вид у него был такой, что лисы мигом присмирели и даже не возражали против того, чтобы их законную добычу взяли за шкирку, словно грязную тряпку, и понесли туда, где слышался войну рая. «Вот ещё одни торопыги!» — скучающе пожал плечами актёр. «Вы же лисы! От Отчего ж так мало креативности-то? Ну, отгрызёте вы ему хвост и уши, припалите везде, где только можно, а толку-то?» «А что вы предлагаете?» — заинтересовался уже более обширный круг участников погони. Острое лисье чутье и неистащимое любопытство прямо-таки верещали им о том, что сейчас будет что-то интересное. «Самое простое, что можно сделать в этом случае, — закончить их земной путь», — начал Соколовский, прислонившись плечом к дереву и брезгливо глядя на пойманных негодяев. «Только рационально ли это? Вот возьмем корсака». Он — часть огромного и весьма уважаемого рода степных лис. Я, пока сюда ехал, связался с главой их рода. Он в ярости и жутчайшем возмущении. «Он что, защищает Нурая?» — тявкнул кто-то из молодых и наиболее нетерпеливых загонщиков. «Так мы и им наваляем». «Само собой», — усмехнулся Соколовский. «А потом они затаят зло и будут мстить». «Нет». Глава рода Корсаков вовсе не защищал Нурая, даже не думал. Он требовал отдать его на наказание в их род, но согласился с моими доводами. Нурай хотел чужими лапами уничтожить Уртяна, побочным эффектом погубить отца и брата Аури, а саму Аури держать как рабыню, так? «Так, так», — затявкали лисы. «Посему будет справедливо, чтобы он выплатил виру всем своим имуществом Уртяну, Ауре и ее родным, а сам, так как хотел гибели Уртяна, поступает в собственность его рода». «Да разве же это наказание?» — разочарованно протянула рыженькая лисичка, лучшая подруга Ауре. «Вы забыли, кто у Уртяна бабушка», — благожелательно ответил Соколовский. «Ой!» вискнула подружка, разом вспомнив о слухах про восточное коварство Китсуне. «Если от Нурая что-то останется, то это что-то можно будет потом передать на работы в тайгу. Там у родича Юртяна есть знаменитый лесничий тявин. Ему очень пригодится такой подлапный слуга», дополнил Филипп, вызвав бурное веселье лис. «А с этой что делать?» — заинтересовался приятель Ауре, чернобурый Ревель, кивая на Ярито. — С этой надо поработать вашему Лелланду, чтобы она выдала всех своих покупателей и их жертв. Сначала она сварит для них противоядие, потом разнесет его. Причем, как только у нее будет что-то не получаться, она будет нести наказание. А когда все это она выполнит, «Будет передана Уртяну как прислуга. Ему пригодится в лаборатории полностью подчиненная помощница. Ах да, ее имущество будет передано Уртяну в качестве веры». Нурай, медленно, но верно осознававший то, что его ожидает, вскочил на лапы и заверещал, что он не согласен. Все, что он сделал, он делал только ради любви к Аури. «Нет». «Никакого отношения к любви это не имеет», — сухо ответил ему сокол. «Тогда, тогда, это просто наваждение ею». «Нет, это твой бесконечный эгоизм и самоуверенность. Ты просто жаждал, чтобы все было так, как тебе хочется, абсолютно наплевав на то, что хочет сама ауре. Но я не могу, я не хочу». «А вот это теперь никого уже не интересует». «Твои желания заставили тебя приступить к грань, и теперь ты будешь жить так, как тебе скажут. Кстати, а куда это вы намылились, неуважаемая, а?» Соколовский разом завоевав невиданный авторитет у всех присутствующих лис, за исключением парочки злодеев, усмехнулся, глядя на тщетные попытки Ериты смыться из-под лап окружающих. «Я? Я не буду делать ничего подобного!» «У вас нет зелья подчинения, а сама я слушаться вас не стану!» – заверещала лиса. «Да ладно!» – удивился Леланд, который уже принял людской вид. «Прямо-таки не станешь?» Он подошел к лисе, поднял ее за шкирку и поймал взгляд, а через пару минут полной тишины разжал пальцы. «Готово! Правда, боюсь, что Уртиану придется долго дожидаться помощницы!» «У нее за хвостом столько всякой гадости!» «Ничего, он подождет!» — кивнул Соколовский, оглядев собрание. «Всех устроило мое решение? Или есть возражение?» Каким образом получилось так, что он разом и возглавил всех тут собравшихся, и без малейшего труда убедил их в собственной правоте, после никто так и не понял. Зато каждый твердо запомнил истину». Хотите справедливости и рациональности, а это лисы всегда очень и очень уважают, обращайтесь к Соколовскому.